Зимняя Олимпиада в Гармише 6 февраля 1936 года в Гармиш-Партенкирхене открылись Зимние Олимпийские игры. примечание Гармиш-Партенкирхен. Окружной город Верхней Баварии. Климатический курорт. Центр зимнего спорта у подножия горного массива Ветерпгайн. И еще за сутки было неясно, смогут ли они состояться. Долго не выпадал снег, луга и просеки были скорее зелеными, чем белыми. Но в ночь перед началом игр пошел желанный обильный снег. Гармиш Партенкирхен приобрел великолепный зимний вид. Я поселился в гостинице Гармиш Шерхов, не только чтобы увидеть игры в качестве зрителя, но также и поучиться фиксировать камерой спортивные мероприятия. Некоторые из моих операторов опробовали аппараты, оптику и пленку. Геббельс неожиданно решил делать еще один фильм об Олимпиаде и поручил это Гансу Вайдеману, сотруднику отдела кинематографии своего министерства. Я не сомневалась, что он хотел доказать мне, как можно хорошо и быстро осуществить работу над подобным фильмом. Меня часто спрашивали, почему я не сняла ленту и о зимней Олимпиаде. Это, конечно, выглядело заманчиво, но я понимала что невозможно в один год сделать два фильма. Летние Олимпийские игры были для меня куда важнее. В Гармише состоялись увлекательные состязания. Снова феноменально выступила Соня Хенни, которая после десяти чемпионатов мира теперь выиграла свою третью золотую Олимпийскую медаль. Событием стало и выступление Макси Хербер и Эрнста Байера, в парном фигурном катании. Когда они танцевали свой знаменитый вальс, зрители заклёбывались от восторга. В скоростном спуске на лыжах у мужчин немец Ганс Пфнюр оказался быстрее шустрого австрийца Гуци Ланчнера и завоевал золотую медаль. У женщин первой с большим перевесом пришла Кристель Кранц, тогдашняя королева-горнолыжница. Олимпиада в Гармише прошла столь успешно, что на заседании Международного олимпийского комитета 8 июня 1939 года в Лондоне, всего за несколько месяцев до начала войны, тайным голосованием единогласно при воздержавшихся немцах было решено право проведения следующих зимних олимпийских игр 1940 года, снова предоставить Гармиш Партенкирхену. Фильму Геббельса не суждено было иметь успех. хотя мне и пришлось предоставить в распоряжении господина Вайдемана нескольких своих лучших операторов, в частности Ганса Эркля. Несмотря на фантастическое количество отснятой пленки и внушительную поддержку со стороны Министерства пропаганды, фильм, его впервые показали в июле 1936 года участником Олимпиады, был освистом. Это доказывает, как трудно сделать хороший спортивный фильм, несмотря на наличие самых лучших операторов и всех технических вспомогательных средств. Мне это еще предстояло.